А. Постановка вопроса. Если мы рассмотрим товарный продукт, доставляемый обществом в течение года, то увидим, что он заключает в себе как те части общественного продукта, которые возмещают капитал, так и те части, которые входят в фонд потребления, потребляются рабочими и капиталистами. Вопрос каким же образом капитал потребленный в производстве возмещается по своей стоимости из годового продукта и каким образом процесс этого возмещения переплетается с потреблением прибавочной стоимости капиталиста и заработной платы рабочим в первую очередь мы рассмотрим вопрос в отношении простого воспроизводства то есть в том предположении что производство совершается лишь в том же объеме как и раньше не расширяясь. Далее предполагается, что продукты обмениваются по своей стоимости, а также, что составные части производительного капитала не изменяют своей стоимости. Впрочем, что касается отклонения цен от стоимостей, это обстоятельство не может оказать какого-либо влияния на движение всего общественного капитала. При этом обменивались бы в общем итоге прежнее количество продуктов. Хотя отдельным капиталистам при этом достались бы доли стоимости, уже не их соответственным авансированием капитала и тем массам прибавочной стоимости, которые произведены каждым из них в отдельности. Что касается изменений в стоимости, то если они имеют всеобщий характер и распределяются равномерно, Они не вызывают никаких перемен в отношении между составными частями стоимости всего годового продукта. Напротив, если они имеют частичный характер и распределяются неравномерно, то они могут быть поняты лишь при том условии, если мы станем рассматривать их как уклонение от изменяющихся отношений стоимости. Но если далее удается найти закон, согласно которому одна часть стоимости годового продукта возмещает постоянный, другая – переменный капитал, то в этом законе ничего не изменило бы изменение в стоимости постоянного или переменного капитала. Оно изменило бы только относительную величину тех частей стоимости, которые функционируют в той или иной роли. Движение, которое нам теперь предстоит рассмотреть, а именно обратное превращение одной части стоимости продукта в капитал, в то время как другая часть переходит в сферу индивидуального потребления класса капиталистов и класса рабочих. Это движение есть возмещение не только стоимости, но и вещества, а потому оно в одинаковой мере обуславливается – как соотношением составных частей и стоимости общественного продукта, так и их материальной формой. Надо указать еще в особенности, что простого воспроизводства, воспроизводства в неизменяющемся масштабе, в капиталистической действительности не существует. С одной стороны, отсутствие всякого накопления является неправдоподобным предположением при наличности капиталистического базиса. А с другой стороны, отношения, в которых совершается производство, в различные годы не остаются абсолютно неизменными. Впрочем, даже если совершается накопление, простое воспроизводство всегда представляет часть последнего. Следовательно, его можно рассматривать обособленно.